Глава 27. Но даже в такой, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации, золотой дракон умудрился не растерять своего оптимизма и вознамерился запихнуть убийенного в пещеру, не взирая на трудность поставленной задачи. Я не возражала. В конце концов, кто я такая, чтобы вставать между упорным огненным ящером и его целью? В голову закралась осторожная мысль, что когда его светозарность устанет изображать из себя службу доставки покойников по их месту жительства, он бросит ус экнавённого, плюнет на свою затею, и мы благополучно отправимся во свояси. Считайте меня неженкой, но после всего, что произошло ночью, я нестерпимо хотела только три вещи: наполненную ароматной горячей водой ванну, бутылку хорошего вина и чистую постель. Как вы понимаете, экскурсия по сомнительной пещере с последующим непонятным ритуалом, на котором обязательно должен присутствовать убиенный дракон, в списке приоритетов не входила даже в первую сотню. Но не тут-то было. Немного пороскинув мозгами, его светозарность нашёл-таки оригинальное решение проблемы. Не без помощи грифона, он раскачал безвольно обвисшего чёрного в воздухе и запустил в полёт прямо как дротик дарца. Движения, может, и не точно такие, но смысл примерно тот же попасть в центр мишеня или хотя бы близко к нему. Тушь умершвлённого дракона просвестела по воздуху и влетела прямо в узкий вход пещеры, плотно запечатав его, как хорошо пригнанная пробка винную бутылку. Разочарованный вопль золотого дракона грозно пронёсся над горами, вызвав в некоторых местах сходы лавин и камнепады. Потеряв над собой контроль, его светозарность метался по ночному небу, злобно выпуская языки пламени. Его можно было понять. Цель была так близка, и вот такой облом. А теперь мы можем лететь домой? Осторожно поинтересовалась я, когда Золотой наконец прекратил изливать свою досаду и завис рядом с грифоном, задумчиво разглядывая тёмный чешуйчатый хвост, чёрной змеёй свисавший с края посадочной площадки. Целую минуту мне казалось, будто дракон просто не расслышал фразу. По крайней мере, он никак не реагировал наробкое предложение. Но потом медленно повернул шипастой голову в мою сторону, гневно выпустил облачко дыма из ноздрей и прорычал: "Нет, никаких домой. Нет, так нет". Устала, согласилась я, хотя на самом деле так не считала. Но зачем зря доразнить огнедышащую рептилию? Он и так уже на взводе. Зачем же так нервничать? Его свидозарность хмыкнула в мою сторону с таким видом, будто поводов для невроза было предостаточно, только он не собирался их озвучивать. Спасибо и на этом. Кто нервничает, я? Яростно рыкнул дракон. И я совершенно спокоен. Просто не знаю, как извлечь эту демоновую тварь из прохода. Может, сжечь? Предложило первое пришедшее в голову решение. И потерять всё ради чего затевалось убийство? Замечательная идея. Ехидна фыркнул его свидозарность. Ну уж какая есть? Тут же разобиделась я. Не нравится? Думайте сами. Если дракон что-то и надумал, то посвящать в детали меня явно не входило в его планы. Собственно, я на это и не рассчитывала. Сам задумал весь этот дебилизм, пусть сам и выкручивается. Тем временем его светозарность зашёл на посадку. Страшное мероприятие, если сидеть на его спине, и жалкое зрелище, когда смотришь со стороны. Его явно матало из стороны в сторону, пару раз он заваливался на бок, и моё сердце пропускало пару ударов от страха за него. Слишком уж похоже было, что дракон не сможет выровняться и полетит на одно ущелье. Но золотой справился. Чудом, наставив себе садины и ушибов, но справился. Он тяжело рухнул на посадочную площадку, не удержал равновесие, пошатнулся, из подмочных лап вниз посыпались камни. Задние лапы поехали вниз. Я боязливо зажмурилась, не желая наблюдать за падением. Лучше уж открою глаза, когда всё будет кончено. Наконец всё стихло. Неслышно стало натужного сопения дракона, невероятным усилием удерживающегося на скальном выступе стих камнепад из-под чешуйчатых конечностей. Медленно приоткрыла глаз, затем другой. Жив чудненько сцепил челюсти на хвостят чёрного и пытается вытащить его. Что ж, удачи. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, туша не сдвинулась и на сантиметр, она дракону понадобится. Впрочем, минут через 20 его светозарность осознал всю тщетность своих попыток и решил сменить тактику. Первым делом, совершенно невообразимым воплем, спрыгнул со скального выступа вниз. Я с ужасом подумала, что он решил покончить жизнь самоубийством, поняв, что извлечь намертво застрявшую тушу, не разделывая её на части и без спецтехники, практически нереально. Но звук хлопающих кожистых крыльев расставил все точки над и. Дракон решил воспользоваться проверенным способом для взлёта. Всё-таки хорошо, что я на грифоне, Очевидное падение в пропасть настроения не улучшит, да и нервной системе точно повредит. Его светозарность тяжело пролетела мимо меня. Это он что, домой собрался, что ли? Без меня, поразившись коварству огнедышащей ящерицы, мысленно дала зарок не связываться с драконами. Мало того, что заводят туда, куда Макартелиат не гонял, да ещё и нагло бросают. Послала грифона следом. далеко назад, разумеется, не помнила, а навигатор здесь ещё нескоро изобретут. Значит, придётся следовать за его светозарностью, пока не успел улететь далеко. Но тут дракон меня снова удивил. Он вернулся, и не просто вернулся, а просостиел мимо на всех парах. Я с удивлением обернулась, чтобы узнать, куда это он иволит так спешить. Может, мне тоже туда надо, а я как-то не в курсе событий. Золотой хорошенько разогнался и ударил в зад застрявшего чёрного всеми четырьмя лапами. Надо же, попал. Невольно удивилась я ловкости его светозарности. Дракон возвращал лётный опыт прямо на глазах. Наверное, для него полёт сродни езде на велосипеде. Раз научившись, никогда не разучишься. Его светозарность легко спрыгнул с площадки и ушёл на второй заход. Задумка Золотова была ясна как божий день. Мы тоже с девочками пробку от винишка пробивали внутрь, когда что про не удавалось найти. Если уж с пробкой удавалось проделать такое, с ящером тоже должно получиться. В конце концов, в чём состоит разница между мёртвым и живым драконом? Разве что у мёртового лапы слегка в растопырку, но раз живой в пещеру влез, значит и мёртвый сможет, если ему помочь, разумеется. Чёрный возвращаться в собственную пещеру не желал ни в какую, но его светозарность проявил недюжинное упорство, и раза так с десятого или, может, с двадцатого, кто там считал его заходы, запихнуть усикнавенного в его жилище удалось. Изрядно запыхавшийся, но не сломленный золотой устало сгорелся на посадочной площадке, а передо мной встала проблема: как уговорить зависшего в воздухе почти без движения, да так, что казалось, почти крыльями не машет грифона спуститься вниз к золотому? Впрочем, самой до ужаса не хотелось идти в тёмный зев пещеры. Мало ли что притаилось в тесной темноте драконьего жилища. При жизни тёмный был то ещё заразой, мало ли что натащил. Я осторожно погладила перья нашей грифона, привлекая внимание зверя, и он действительно обернулся. Но как ему объяснить, что хочу, когда и собаки никогда такого не объясняла? С другой стороны, собаки же не летают. Да, дилемма. Однако объяснить всё-таки надо. Не вечно же торчать в небе. Да и его светозарность вряд ли отстанет со своей затеей. Другой бы на его месте давно сдался, а он ничего, держится. Сложила кисти обеих рук вместе, стараясь изобразить птичку, затрепыхала, задёргала пальцами. Мол, летит пернатая в поднебесье, крыльями машет. Вот зависла над чем-то, словно задумалась, а потом плавно спустилась прямо мне на колено. Ну, больше спустить было некуда. Грифонже смотрел на импровизированный театр одного актёра, и по птичьей физиономии так сразу не разберёшь, понял или нет. Только глаза, как показалось, стали насмешливыми, или это в них отразился свет неожиданно выглянувшей из-за туч луны. Ночное светило спряталось так же быстро, как и появилось. Видимо, ему не очень хотелось делать нашу прогулку хоть чуть-то более сносной. Да, в пути кормить никто не обещал, философски сообщила я грифону и принялась уже за пантомиму, изображая крылья грифона уже полностью руками, а не только пальцами. Грифон склонил птичью голову на одну сторону, затем на другую, но спускаться вниз не стал, как не старалась я изобразить нашу счастливую посадку. то ли не было уверен в том, что посадка их впрями выйдет удачной, то ли просто издевался. Поди разбери этих пернатых. Что ж ты за бестолочь такая? Совершенно обесилев, поинтересовалась я. Вниз лети, говорю. Не сутки же нам в небе болтаться. Как ни странно, слова зверь понял. Камнем спикировал вниз, да так лихо, что я было испугалась, что задумало разбить нас о скальный выступ. Но нет, Грифон вовсе не желал, чтобы нас похоронили в братской могиле, ударами мощных крыльев вывел из этой жрного пике, а на площадку к дракону сел так мягко и аккуратно, что даже самого слабого толчка не ощутила. Вот он, высший пилотаж. Его свидозарности есть у кого брать уроки на досуге. Могла бы и помочь. Не оборачиваясь в мою сторону, обронил дракон Я только пожала плечами, всем своим видом показывая, что помочь было совершенно нечем. И пусть золото этого просто не мог видеть, если, конечно, не отрастил себе тайные глаза на затылке, но лично мне стало легче, вроде как ответила: "Ладно, что сделано, то сделано. Идите, леди, в пещеру, осмотритесь. Я пока всё к ритуалу подготовлю". милостиво фыркнул он, выпуская из ноздрей струйки дыма. Чего смотреть-то? Настала моя очередь фыркать. Ничего ж не видно уже в трёх шагах, а в пещере наверняка лоп расшибу и ноги переломаю. Будете потом эвакуировать то, что от меня останется. Дракон скосил в мою сторону янтарный глаз с вертикальным зрачком. У него сделался такой вид, будто меня обманом подсунули для этой прогулки, а он честно намеревался пригласить какую-то победительницу отбора на выживание, из тех, кому можно дать пирочинный ножик и губную помаду, а они тебе построят трёхкомнатный коттедж, домашний откос и приручат волков. Но я слишком устала, чтобы пугаться чихтов взглядов, даже если это дракон. Его свитазарность подождал немного, но не дождавшись от меня даже бледности, тяжело вздохнул и сделал какой-то неопределённый знак когтём в воздухе. Честно говоря, я посчитала, будто таким образом он от меня отмахнулся, но нет. Его драконство решило внять голос у разума и сотворило небольшого магического светляка золотистого цвета. А раньше нельзя было, сварливо поинтересовалась я. Нельзя, сказал, как отрезал он. Магический свет демаскирует. Ну да, будто целого дракона утоить проще, чем какого-то светляка. Я в нерешительности встала перед входом в пещеру. Казалось бы, чего проще? Магический светильник в наличии, вход свободен. Зашла, осмотрелась, нашла золото, порадовалась. Не нашла расстроилась, смирилась и живи с этим дальше. Но нет же, Магический светляк, заботливо сотворённый золотым драконом, не просто освещал вход, но и наполнял его каким-то, на мой взгляд, зловещим светом. От этого попырчитые мурашки буквально тебонами бежали по спине. Внутренний голос противно напомнил, что согласно большинству виденных фильмом ужасов, именно в таких укромных местах проживают жуткие плотоядные чудовища, поедающие глупых девиц, которые вместо того, чтобы спать в собственной постели, таскаются тёмной ночью хрен знает где, причём без оружия. И то, что хозяин пещеры уже вряд ли сумеет причинить кому-либо вред, хотя кто этих драконов знает? Мало успокаивало разоигравшееся вдруг воображение. Кто сказал, что драконы живут по одному и в жилищах не заводится что-нибудь жуткое и клыкастое? Как бы и простояла, наверное, до утра, если бы мощный тычок драконьей лапы не помог мне быстро вбежать внутрь. Видимо, его светозарность устал созерцать моё унылое топтание на пороге и соизволил добавить решимости леди. Да, иногда отвага рождается не без посторонней помощи. Я с воплями, размахивая руками, спотыкаясь о какие-то неровности каменного пола, влетела в пещеру и затормозила только о жёсткий наждак драконьей чешуи. Царапины останутся, взгрустнула я. Гатский ъящерца. В ответ донёсся тихий смешок Золотова. Ну непокойный же вернулся с того света, чтобы надо мной повеселиться. Хотя хихикает драконом наверняка не по статусу. Может, в пещере всё-таки кто-то есть? Показалось, будто откуда-то потянуло промозглой сыростью, и язяпка повела плечами. Магический светляк слегка приподнялся надо мной, изо всех сил освещая убогую пещеру, заваленную разнообразным хламом, разве что не доверху. Кое где валялись черепки от разбитой посуды, на осколках ещё сохранилось узорчатое позолота. Похоже, дракон как сорока тащил в жилище всё, что хоть чуть блестело на солнце. Видимо, и среди драконов попадаются странные особи, копящие в жилище мусор со всех окрестных свалок. Пока я размышляла о том, что слухи о сокровищах даже в этом мире зачастую очень преувеличены, следом в пещеру объёмное тело втащил золотой. Шумно задышал и в пещере вдруг стало, если не уютно, то хотя бы не так жутко. Ваша светозарность. Не оглядываясь на него, начала я Вы случайно денег с собой не прихватили? Знала, что деньги положить дракону было особо некуда, но спросила всё равно. Случайно? Нет, саркастически хмыкнул он. И не случайно тоже. А что? В пещеру нынче вход платный? Хорошая идея, не менее иронично поддержала я и пнула ближайшую кучу носком сапога. В ответ в куче кто-то интригующе завозился и, кажется, пискнул. Мыши, будь они неладны, или того хуже, крысы, чьи голые хвосты всегда порождали в моей душе непреодолимое чувство брезгливости. Жаль запоздала. Вы же веном желали меня угостить, а в карманах у нас пусто. Добавила, совершенно игнорируя тот факт, что у драконов карманов, в принципе, не бывает, как и одежды. которых крепят. С золотом же, сами видите. Можем, конечно, попробовать толкнуть весь хлам оптом старьёвщику, но кто же его купит оптом, да ещё с самовывозом? Леди, если вы действительно настолько озабочены нашим благосостоянием, поищите монеты в кучах. Может, завалялось чего? Не всё же он ерунду разную домой тащил. А мне надо бы заняться ритуалом А то такими темпами, чуют моё сердце, недели две провозимся. С милой острозубой улыбкой сообщил его светозарность. Какие две недели? Тут же стала впадать в панику я. Мы же провизию с собой не захватили. Здесь есть крысы. Ещё больше возрадовался собеседник. Ну и дракон. В нём много мяса. В некоторых ресторациях дорогой деликатес, между прочим. Я открыла было рот, чтобы высказать всё, что я думаю о золотых драконах вообще, и его светозарности в частности, но передумала. С него станет осуществить задуманное, пильчонкой чую. Но крыс есть всё равно не буду. Точка. Пыхтя, как разобиженный ёж, стала злобно пинать все кучи барахла, что попадались под ноги. Не то, чтобы я всерьёз рассчитывала найти мешки, замаскированные под старьё, просто мешать дракону себе дороже. Пусть хлопочет, если желает, а я пока похожу туда-сюда. Для здоровья, говорят, полезны длительные мацеоны. В кучах зашуршали, запищали, забегали. Стало пинать сильнее. Вряд ли, конечно, крысы соберут монатки, завяжут в узелки и покинут облюбованное место жительства, но по крайней мере, я пыталась. Какое-то время я продолжала испытывать собственные сапоги на прочность, пока неожиданно из-под груды какого-то бесформенного тряпья, покрытого плесенью и мышиным помётом, выскользнули нереально красивые клинки. Таких красавцев я в жизни не видела. Впрочем, мне удалось повидать не так уж много оружия. Воронённая сталь хищно изгибалась от тёмной на первый взгляд простой рукояти, расширялась примерно к 2/3 клинка и снова сужалась к острию. Ближе к остро заточенному краю воронённая сталь сменялась ярко-синей. Даже на мой непрофессиональный взгляд такого насыщенного цвета у стали быть не должно. Я даже присела на корточки, чтобы лучше разглядеть находку. С умным видом поводила пальцем по лезвию, пощёлкала ногтём, прислушалась к издаваемому звуку. Проведённые манипуляции мне ровным счётом ничего не говорили, но это совершенно не мешало напускать на себя вид эксперта высшей категории. Похоже, ребята крашеные, резюмировала я. Сама-то и крашенная. получила неожиданный ответ. Обалдеть. Между прочим, это мой натуральный цвет. Возмутилась я в ответ на критику. Так и наш тоже нагло сообщили мне. Мы очень редкие. А что, кричать не будем? В смысле? Непонимающе нахмурилась я. В смысле, а, -а, -а говорящие мечи, все так делают, спокойно пояснили найдены. Я-то не видаль, охота было глотку драть из-за всякой ерунды. Горда задрала нос и а. Мол и ни такое видали. Лети, Вероника, вклинился в наш диалог его светозарность. Бросайте разговаривать с неодушевлёнными предметами и идите сюда. Я уже всё подготовил. Они одушевлённые. Тут же возмутилась я. Прямо сейчас это не важно. Я обернулась и обнаружила его светозарность уже в человеческой ипостаси, дочерчивающего что-то вроде передних лап чёрного дракона. Вы одеты, поражённо заметила я. Просто в фильмах обратний после возвращения в свою человеческую ипостась всегда щеголяют обнажёнными мускулистыми телами. Не то, чтобы я желала посмотреть стриптиз в исполнении золотого дракона, но на лицо какая-то неувязочка. У него и рубашка, и штаны имеются, даже сапоги сохранились. А вас это огорчает? Заинтересовался золотой провокатор. Не то чтобы, неопределённо повела плечами я. Просто как-то неожиданно, просто для того, чтобы вы не забивали всякой ерундой своей и без того полную неожиданных фантазий головку. Поясню. Драконы существа магические. Мы можем сохранять одежду. Мне всегда это удаётся, но в большинстве случаев выходит. А теперь идите сюда. Покончим с ритуалом, и нас ждёт прекрасное вино и не менее замечательная рыба, которую только можно выловить в чистейшем горном озере. Надо отдать должное его светозарности, соблазнять он умеет. От обещания рыбы и вина в животе отоскливо заурчало. Неудивительно. За ночь столько калорий сожгла, ну и нервных клеток тоже. Дракон взял меня за плечи и поставил возле морды чёрного, лицом к убиенному. Меня начало сотряхивать от предвкушения чего-то неизведанного и непонятного. Что я должна делать? нервно выдохнула я. Ничего особенного, попытался успокоить золотой. Вы слышали о ритуале лишения врага силы? Я медленно покачала головой. Ну и ладно, ничего сложного здесь нет. Вам просто предстоит съесть сердце дракона. В горле тут же встал какой-то колючий ком, будто я проглотила ежа живьём, и теперь он стал ворочаться, пытаясь выбраться наружу. Целое? пискнула нервно сглатывая. Конечно. Не волнуйтесь, я уменьшила его в размерах до конского. Я поражённо уставилась на его светозарность. Если бы в этом мире существовало телевидение, я бы заподозрила, что он пересмотрел сериал Игра престолов.